Глава двадцать первая В восемь утра меня разбудил телефонный звонок. Я еле-еле открыла глаза, увидела, что половина кровати, где спит Роман, пуста, глянула на экран и пробормотала. «Доброе утро, Майя! Что случилось?» «Козлова!» — зашипела Леонова. «Зачем подсказала мне, урода?» «Не понимаю», — изумилась я, — Ты просила найти Василия Петровича Машкина, но пока не получилось. И день рождения Леры уже прошел. Надеюсь, ты купила ей куклу со странным именем Кулек с какой-то планеты. «Куми-3!» — взвизгнула Майя. «Из волшебных миров Телании. Ты меня заверила, что ее можно получить на аукционе волшебного хлама». «Я поверила тебе и знаешь, во что вляпалась?» «В курсе, как все работает». Оставляешь заявку, платишь пять тысяч, тебе сообщают время торгов. Я вступила туда, где выставили куми-три. Нас там пятеро сидело. Как начали торговаться, как полезла сумма вверх, быстрее, чем обезьяна за бананом. Когда до т р е х с о тысяч дошло, решила уйти. Обожаю дочку, готова для нее все сделать. Но Жора скупердяй. «Он скандал из-за цены устроит. И что, а м а я тихо сказала я, «я не отправляла тебя на торги». «Если уходишь до окончания, плати штраф», — визжала Майя. «Сто пятьдесят тысяч! Пришлось до конца остаться». «Куми получила за четыре сотни!» «А все из-за тебя!» «Я повысила голос». «Я не давала тебе адрес этого аукциона. Я искала телефон Машкина, но не получилось отыскать контакт». «Врёшь!» — орала Леонова. «Получила от тебя СМС!» «Не отправляла СМС!» — стояла я на своём. «Смотри!» — вопила трубка. Через секунду примчалась СМС-ка. «Маюнчик, обратись к аукциону волшебного хлама», «Очень просто работает. У них есть куми. Придется поторговаться. Зато Лерочка получит то, о чем мечтает. Настя!» «На подпись глянь!» — возразила я. «Настя! А меня зовут Степанида!» «Номер твой!» — не сдавалась Леонова. «На ш е пять оканчивается. Убедись!» Прилетело новое сообщение. «Правильно!» — согласилась я. Последние цифры, как у меня. Зато остальные не совпадают. «Не ври!» — злилась Майя. «Развела подругу на четыре сотни. Небось, на проценте у д р я н е сидишь». Во мне проснулся. Двоюродный брат бабушки Изабеллы Константиновны, которого я никогда не видела. Безобразный грубиян, матершинник, врун, сборище всех пороков. Я открыла рот, но тут же вспомнила вчерашнюю беседу с тетей Ниной. Велела мужику молчать и ответила. «Спокойно трачу деньги Романа. Зачем мне связываться с мошенниками? Звягин мне любую сумму даст, да и сама я хорошо получаю». «Вот и верни четыре сотни немедленно! Втянула меня в плохую историю. Из-за тебя отдала за куклу, которая в магазине пятнашку стоит, грузовик бабла». Фёдор Михайлович, двоюродная родня Белки, снова начал рваться на свободу. С огромным трудом я посадила его на цепь и прокурлыкала. а м а я какая-то Настя рекомендовала тебе аукцион. Но она не я. Всё, до свидания!» «Как это не ты? Кто нас познакомил, а?» «Откуда у меня телефон Болотовый?» Неожиданно спокойно ответила Леонова. Я заморгала. «Ася тебе подсказала, куда обратиться?» «Не сама же я придумала», — теперь шипела Майя. «Когда ты не захотела мне помочь, я связалась с Настей. Следовало всех охватить. Она сначала врала, не зная никого, кто с такими игрушками, как Куми, связан. Но я чуяла, врет». На двенадцатый звонок Анастасия сдалась. Телефон прислала. Подожди, притормозила я Леонову. Вы с Болотовой много лет знакомы. Не спорю, вдруг согласилась Майя. Но где мы впервые увиделись? Отвечай. Двоюродный брат Белки настойчиво зашипел мне в уши. Брось трубку немедленно. Но я решила не подчиняться Грубияну. «Не знаю». «В баке!» – торжествующе заявила Майя. «На конкурсе Мисс Косметика! Я тогда победительницей стала!» «Угу!» – промычала я, вспоминая, как Леонова меня з а т р е т и р о в а л а требуя, чтобы корона досталась именно ей и никому другому. Организовываю это мероприятие ежегодно. «Ты познакомила нас с Настей. Следовательно, ты...» «Виновата, что меня обули на четыре сотни!» Подытожила Майя. И тут двоюродный братец бабули порвал все цепи. «Майка, мышь волосатая! Поганка с полянки! Выкинь бзики из головы! Анда т р а т о с к л и в а я С чувством произнес родственник белки моими устами. И я опомнилась, перевела дух, быстро сбросила вызов Леоновой Отправила ее телефон в черный список и выдохнула. «Молодец, Степа!» Вовремя замолчала и не позволила родственничку высказать все, что он хотел. Выпив два стакана воды, я набрала номер Аси и, лишь услышав тихое «Алло», спохватилась и начала извиняться. «Прости, не посмотрела на будильник». «Нормально!» — прокашляла Болотова. «Не сплю!» «Что с тобой?» — занервничала я. «Простыла слегка!» «Похоже, ты еще вчера утром заболела», — отметила я. «Ты кашляла, когда мы беседовали. Правда, не так сильно, как сейчас. Вчера просто в горле царапала, а сегодня температура маленькая». «Какая?» «Ну, говори!» т р восемь примерно», — тихо сообщила Настя. «Знаю, о чём ты думаешь, но от Коли заразиться не могла. Не вчера он заболел». «Надеюсь, ты сейчас уже в больнице?» «Почти», — еле слышно ответила Ася. «Это как понимать?» «Уехала на городскую квартиру, в доме не осталось, вдруг липу заражу. Хорошо дети улетели на каникулы». «Тебе надо в клинику! Немедленно отправляйся туда!» – велела я. «Право смешно!» – начала сопротивляться подруга. «Нет!» – топнула я и чуть не уронила трубку. «Катя умерла! Ирина тоже! Потом Коля оказался в тяжелом состоянии! Теперь ты!» «Просто совпадение!» – возразила Настя и разразилась кашлем. Когда подруга справилась с припадком, я еще минут десять уговаривала ее показаться доктору, но наткнулась на бетонную стену с надписью «Не хочу». В конце концов, признав свое поражение, я спросила, «Можешь дать контакт конторы аукцион волшебного хлама?» «Ты откуда про эту глупость знаешь?» — п р о х р и п е л а Ася. «Никак не связано с этим домом». Ты дала его телефон Леоновой. м а я простонала Болотова. Давно не беру трубку, если понимаю, что баба пытается со мной побеседовать. Она сказала, что я поделилась контактом этого аукциона. Дело так разворачивалось. Леонова позвонила, накинулась на меня. Так разговаривала, что я еле-еле разобралась, что ей надо. Дочка хочет куклу. В магазине игрушек такого плана навалом. Но Майя захотела для малолетней школьницы эксклюзивный вариант. Повторяла, Степанида пообещала, что ты непременно поможешь. «И тебя это не удивило?» — перебила я подругу. «С чего бы мне такие обещания давать?» «Понимаешь, Майя хуже липучки. Если ей чего надо, не отстанет и не слышит, что ей говорят». «Едет на собеседника танком», — говорила ей. «Странно, что Козлова меня о твоем звонке не предупредила». Леонова трубку бросила. Через десять минут перезвонила. И так раз пятнадцать. В конце концов, я ее конкретно послала. Майка не утихомирилась. Только теперь э СМСки э присылать начала. Я решила кофейку попить. Пошла на кухню. На столе лежал айпад Олимпиады. Гляжу, открыт сайт аукциона волшебного хлама. Я засмеялась. Название забавное. Тетя Липа вышла из кладовки. Спросила у нее, «Хотите купить сказочную лабуду?» И на планшетник показала. Свекровь улыбнулась. Искала насадку для мясорубки, чтобы домашние сосиски делать. Случайно набрела на этот сайт. «Ну, прямо хохма! Представляешь, там есть лот выйти замуж за богатого!» Порылась там, хохотала до слез. «Сядь, сама глянь!» Я полазила по сайту. Анекдот прямо и удивление. Сколько же дураков на свете! т ё т я Липа что-то готовит, а я от смеха погибаю, пока список лотов читаю. И опять Майя звонит. Утомилась она сообщение е к н о п а т ь Ну, я ей посоветовала ей обратиться на аукцион. Просто хотела от Леонова избавиться, «Удалось. Она пока не трезвонит. Пойду молоко с мёдом пить, а вось простуда пройдёт. э т о т аукцион — забавная штука. Отправила тебе адресок, типа поржать над дураками».